«Пап, я дома!» – прокричала Лина, заходя в дом. «Проходи, Алекс, разувайся!» «Простите за вторжение!» – крикнул я следом в качестве приветствия. Я снял свои кеды и медленно продвигался по прихожей, оглядывая дом своей подруги. Внутри было очень просторно, красивые, но не слишком броские узорчатые обои, высокие натяжные потолки с широкими кольцеобразными светильниками, диваны и кресла из натуральной кожи, огромный плазменный экран телевизора, стоящий напротив них, транслирующий кулинарную передачу. Окна освещали весь дом, не давая возможности протиснуться даже малейшему теньку в каком-нибудь углу. «Я на кухне, солнышко!» – прокричал в ответ мужской голос по другую сторону коридора. Лина зашла в гостиную и начала пристально что-то искать, но каждый раз, заглядывая в разные углы комнаты, она стала все сильнее и сильнее раздраженно ворчать. «Тони, где пульт от телевизора?» – не знаю, кого она спросила, ведь в комнате никого не было. «Добрый день, миссис Норрелл. Если я не ошибаюсь, ваш отец забрал его на кухню». «Да?» тогда выключи его сам». «Как вам будет угодно». И телевизор тут же выключился. «Это кто?» ошарашенно спросил я. «Это наш виртуальный дворецкий, он мозг нашего дома», улыбнулась она. «У тебя такого нет?» «Я видел в рекламе по телеку, они были нам не по карману», пожал плечами я. «А как он тебя назвал? Мисс Норрел?» «Ну да, это моя фамилия». Лина бросила свою куртку на диван, намекая своим взглядом, что мне нужно сделать точно так же. Я проследовал за ней на кухню, где увидел ее отца, готовившего какое-то блюдо, которое на запах было весьма аппетитным. Мне даже кушать захотелось. «Привет, ребят!» С улыбкой поприветствовал он нас. «Это мой папа!» Лениво указала мне на него Лина. Лина подошла к нему и поцеловала его в щечку, а он поцеловал ее в ответ. Потом он положил свою сковородку, в которой жарило ароматное мясо, и вытерев руки полотенцем, подошел ко мне и протянул свою правую руку, чтобы поздороваться. «Здравствуйте, мистер Норрелл!» Пожал я руку. Ее отец оказался довольно молодым. На вид ему было не больше 30, Красивое, идеально выбритое лицо, голубые глаза и короткие светлые волосы, которые были аккуратно зачесаны в бок. Скорее всего, в свободное время он посещает спортзал. Такое предположение я сделал, взглянув на его фигуру. Хоть я сам был довольно высоким для своего возраста, однако догонять его мне еще очень долго. «Ты Алекс?» – спросил он. «Классная татуировка!» – указал он на мою шею. «Да, я Алекс, спасибо!» – неуверенно улыбнулся в ответ я. «Зови меня лучше Эндрю». «Хорошо, сэр. Ой, то есть Эндрю». Резко запнулся я. «Не бойся ты. Лина мне рассказывала о тебе. Ты же пригласил ее на свидание». «А что, нельзя было?» Неловко почесал я затылок. «Да все нормально», — посмеялся он. Прошлое её отношения были не очень хорошие. Надеюсь, в этот раз все будет намного лучше». «Так, папа», — возмутилась Лина. «Прости, прости». Поднял он вверх ладони, как будто в него целились из пистолета. «Ну что, куда пойдете? «В хмурый бутерброд», — ответила подруга. «Не могла найти место получше?» – снова посмеялся Эндрю. «В Митре так полно хороших заведений, а ты для свидания выбрала какую-то забегаловку». «Не знаю. Лично я не против», – пожал я плечами. «Я всегда думала, что на свидание нужно ходить в места, где тебе самой комфортно», – ответила отцу Лина, обиженно надув губы. «Да и в целом, не такая уж это и забегаловка». «Да шучу уже я, маленькая моя», – улыбнулся ее папа. «Машину возьмешь мою?» «Не, мы пешком прогуляемся». «На улице не лето. Может, все-таки подумаешь?» подмигнул ей Эндрю. «Нет, пап, нам все равно недалеко, не переживай». «А что вы готовите?» – спросил я. «Кабанью пасту барбанара. Хочешь попробовать?» «Так вкусно пахнет, я не откажусь». «Алекс, только не смей наедаться. Я не хочу в ресторане сидеть и есть одна». – скрестила Лена руки. Эндрю подал мне вилочку, и я немного попробовал. У него был явно талант готовки. Он мог бы в легкую посоревноваться с моей мамой в искусстве кулинарии. «Нравится?» – спросил он. «Очень?» – ответил я с горящими глазами. Он пристально посмотрел на меня и слегка встревожился. «Парень, у тебя зрачки расширены. Употребляешь что?» «Я... я...» «Капец, а я ведь совсем забыл, что под кайфом. Как бы мне отвертеться?» «Лина, ты видела?» – проговорил он, указывая взглядом на мои глаза. «Я как-то не обратила внимания?» – растерянно выдавила она. «Сэр, у меня зрение плохое. Пользуюсь специальными каплями», – соврал я. «Ну хорошо», – подозрительно кивнул он. «Смотри мне». «Я бы не хотел, чтобы моя дочь нахваталась от тебя плохого, если ты такими вещами вдруг увлекаешься». «Пап, ты закончил допрос?» – недовольно вставила Лина. «Да ладно тебе, я просто волнуюсь». Я нервно выдохнул. Кажется, пронесло. Не хотелось бы произвести негативное впечатление на ее отца. «Пошли в мою комнату, я заберу свою косметичку и пойдем в ресторанчик». Лина повела меня по лестнице наверх, взяв меня за руку. Зайдя в ее комнату, я сильно удивился от того, какая она была. «Она довольно уютная и милая». Розовый шерстяной коврик, широкая незаправленная кровать с кучей мягких игрушек и больших подушек. На стенах наклеены постеры с персонажами компьютерных игр и популярных блокбастеров. У стены стоял высокий стеллаж, забитый книгами. А на ее рабочем столе не был выключен компуктор, и все канцелярские принадлежности хаотично разбросаны по всему столу. Видимо, она недавно на нем работала. «Ты до сих пор учишься?» – спросил я, указывая на бардак на столе. «А, ты про это!» Поняла она меня. «Нет, я уже год как бросил учебу, но чтобы убрать стол, никак не могу найти время. Ты прости уж за такой беспорядок». «Да ничего, все нормально. А компуктер у тебя всегда включенный?» «Папа иногда пользуется, его в ремонте». «Удивительно, но твоя комната совсем не такая, как я себе представлял». «А какой ты ее себе представлял?» – спросила она, разыскивая по ящикам свою косметичку. «Не знаю, но это явно не похоже на комнату жестокой агрессивной наемницы. У тебя здесь все так, будто ты самая обыкновенная девочка-школьница». Она посмеялась. Ну, я же стала наемницей, когда переехала в Южный район, а когда я жила здесь, то я просто училась в школе. Я же тут не часто появляюсь, только по выходным, когда встречаюсь с папой. Понятно. Очень странно слышать такие доводы от человека, который был в моей квартире. Ты же видел ее, когда меня приносил домой после пьянки. Там все как раз так, как ты себе представлял. Я не мог найти выключатель, поэтому делал все на ощупь, неловко посмеялся я. Он просто был внизу, а не наверху, как бывает обычно в других квартирах. Вот оно как, удивился я. А я-то думала, почему в моей квартире такой бардак, а ты, оказывается, просто не мог свет включить? Извини, неловко выдавил я смешок. У тебя на стене висели какие-то мечи, я облокотился о них и уронил. Не сломал? К твоему счастью, нет. Почему к счастью? Если бы ты сломал мои ритуальные вакидзаси, я бы с тебя три шкуры содрала. Мне стало стыдно. А что это такое? Укороченные катаны, проще говоря. Почему они висят на стене? Ждут особого случая. Нервно ответила Лина, открывая уже десятый ящик в поисках косметички. «Да где же она?» «Ура! Наконец-то!» Она нашла свою косметичку, открыла ее и проверила содержимое. Я встал с ее кровати, на которой сидел. Мы уже почти вышли из комнаты, как вдруг она остановилась, повернулась ко мне и с недоверием пристально посмотрела мне в глаза, близко приблизившись ко мне на расстоянии одной ладони. Она медленно стала наступать на мою ногу, и я заметил, что ее взгляд поменялся на недовольный. «Ау-ау, Лина, мне же больно!» «Ты что, правда под кайфом?» Я на несколько секунд застопорился и не знал, что ей на это ответить. «Прости», – медленно выдавил я. «Алекс, почему ты не можешь обойтись без этой дряни даже на нашем свидании?» «Честно, я хотел. Мне было очень плохо. Началась ломка, и мне нужно было срочно вкинуться». Она посмотрела на мои полные стыда глаза, а после вздохнула и отпустила ногу. «Глупый, завязывай с этой фигней, иначе у нас с тобой ничего не получится». Я кивнул ей в ответ, и мы стали собираться на выход.